Аллергия на еду. Настоящая истинная аллергия на продукты питания с вовлечением всех положенных иммунных механизмов встречается редко. Этим вопросом занимаются многие исследователи, например, лаборатория доктора Карины Вентер в Портсмутском университете. Вентер и коллеги сделали достаточно простую вещь. Собрали большую группу людей считавших себя пищевыми аллергиками и с помощью современных медицинских технологий выяснили, у кого же заболевание есть в действительности. Итог оказался поразительным. Если по опросникам насчитывалось 20% аллергиков, то по результатам лабораторных тестов лишь 2%. Настоящая истинная аллергия на продукты с вовлечением всех положенных иммунных механизмов Встречается редко. Гораздо чаще люди жалуются на пищевую непереносимость, иммунитет при которой не задействуется. А на что жаловались люди, чей диагноз не подтвердился? На пищевую непереносимость. Причин ее может быть множество. Недостаточная выработка ферментов поджелудочной железой, большое количество гистамина или его аналогов в продуктах, красное вино Солями, кетчуп, бананы, баклажаны, пиво, твердые сыры, квашеная капуста и другие, примесные и загрязняющие вещества в еде и тому подобное. Иммунитет в данном случае не задействуется. Псевдодиагностика здесь начинается в том случае, когда пищевую непереносимость пытаются выдать за пищевую аллергию и ищут ее с помощью тестов на иммуноглобулины, IgG, IgG4 или IgE, или реакции с клетками крови. Именно так работает некогда популярный гемокод, определявший по реакции осаждения, преципитации эритроцитов, списки разрешенных и запрещенных продуктов. Методика на 100% шарлатанская, А некоторый похудательный эффект наблюдался из-за упорядовчения режима и рациона питания. Такую коррекцию может провести любой человек самостоятельно: исключить простые углеводы, сократить потребление животных жиров, регулярно есть овощи и рыбу. И кровь для этого сдавать совершенно не обязательно. Гемокоду, тесту на IgG IgG4 и аналогичным методикам посвящены довольно показательные исследования, по результатам которых выпущены заявления профессиональных врачебных организаций Американской Академии Аллергии, Астмы и Иммунологии, Европейской Академии Аллергии и Клинической Иммунологии, Австралийского Общества Клинической Иммунологии и Аллергии, Аллергологического Общества Южной Африки и многих других. Специалисты единодушны. В данном случае мы имеем дело с шарлатанством. В лагерь околомедицинских мошенников быстрым шагом направляется и чрезвычайно раскрученная технология Theranos, от слова therapy и diagnosis, лечение и диагноз, созданная Стивом Джобсом в юбке, как иногда в прессе называют Элизабет Холмс недоучившегося химика, бросившего Стэнфорд ради собственного дела. Молодая женщина, она родилась 3 февраля 1984 года, задумала заманчивый и перспективный стартап – миниатюрную экспресс-лабораторию, позволяющую всего по одной капле крови определить более 200 показателей. Знакомый слоган, не правда ли? «Да» очень напоминает гемосканирование. Однако в данном случае все выглядит пристойно. Ищут не несуществующие болезни, а реальные вещества, определяемые в крови другими, более громоздкими методами лабораторной диагностики, а минимальное количество требуемой крови объясняется использованием достижений микрофлюидики, бурно развивающегося научного направления. Под эту идею хрупкой блондинке удалось привлечь гигантские средства. Проект оценивается уже в 9 миллиардов долларов. А Холмс стала самой молодой миллиардаршей в мире. Первоначально замысел казался весьма привлекательным. Вы приобретаете в ближайшей аптеке одноразовое устройство Theranos Edison, в чем-то похожее на глюкометр, самостоятельно прокалываете палец и узнаете качественно-количественный состав крови, существенно экономия на отсутствии медработников и страховых компаний в этой цепочке. Идея лаборатории на чипе не нова. Есть работающие примеры, хотя и с куда менее впечатляющими возможностями, так что почему бы нет? Но когда эйфория прошла, к предпринимательнице появился целый ряд вопросов как по организационным аспектам, так и по самой технологии. В частности, специалистам очень не понравился тот факт, что точное описание принципа работы анализатора на условиях неразглашения было предоставлено только регулирующему органу FDA, но никакой информации в рецензируемых научных журналах как не было, так и нет. К слову, это не сильно помогло. FDA одобрила использование нанотрубочных контейнеров Theranos Edison лишь в одном случае из 200 заявленных для определения антител иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса первого типа. При сравнении Theranos и методик так называемого золотого стандарта выяснилось, что прорывная технология слишком часто ошибается при оценке липидного профиля выдавая значение общего холестерина на 9,3% ниже, чем на самом деле. Разгромным оказался и 121 одностраничный доклад Центров по осуществлению программ Medicare и MediSaid системы государственной федеральной страховки США за номером 2567. При исследовании уровня гормонов крови Theranos Edison ошибался в 87% случаев, по другим показателям в 30-60%. При этом качество в компании контролируется некорректно, к работе допускаются сотрудники, не имеющие соответствующей квалификации, пациентов не уведомляют об обнаруженных в тестах ошибках, а вместо заявленной собственной прорывной и инновационной технологии Как правило, используются уже существующие разработки конкурентов. Вывод доклада звучит как приговор. Теранас представляет непосредственную угрозу для пациентов. Элизабет Холмс, впрочем, все обвинения отрицает. Продолжает раздавать интервью, утверждая, что против нее лично и против ее компании ведется информационная война. Однако никаких научных обоснований методики она так и не предоставила.